телеграмма в царицынскому командующему фронтом Ворошилову Передайте наш братский привет героической команде и всем революционным войскам царицинского фронта, самоотверженно борющимся за утверждение власти рабочих и крестьян. Передайте им, что советская Россия с восхищением отмечает героические подвиги коммунистических и революционных полков Харченко, Колпакова, кавалерии Имбулаткина, броневых поездов Алябьева, военно-волжской флотилии. Держите красные знамёна высоко, несите их вперёд бесстрашно, искореняйте помещичьи генеральскую и кулацкую контрреволюцию беспощадно и покажите всему миру, что социалистическая Россия непобедима. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин, народный комиссар и председатель Военно-революционного совета Южного фронта Иосиф Сталин. Москва, 19 сентября 1918 года. Известие, 205-й номер. 21 сентября 1918 года.